Глава 30. Жак, 1 год. Я живу детской жизнью. Не люблю, когда родители хватают меня под локти. Мне другое нравится, когда они сажают меня себе на ладони. Папа часто подбрасывает меня в воздух, при этом есть риск, что я врежусь в потолок. Меня это пугает. Почему папа считает своей обязанностью подбрасывать детей как можно выше. Меня всё тревожит. Хочется залезть под одеяло, чтобы меня оставили в покое. Мне представили девочку, сказав, что это моя сестра. Похоже, она рада меня видеть, потому что всё время суёт мне в рот всякую всячину со словами: "Давай, малыш, кушай". Она сажает меня в свою кукольную коляску и всюду носится с криком: "Малыш грязный!" Надо его искупать, промыть ему глазки. Ни одна нам нет себя здесь моей сестрой. Есть и другие девчонки, тоже вызывающие у меня интерес, но потенциально опасные. Некоторые осыпают меня поцелуями, другие дёргают за волосы, суют мне сосок, щекочут. Как выяснилось, в семье имеется также кот, самое безмятежное создание в доме. Он такой же пушистый и приятный на ощупь, как мои плюшевые игрушки. А ещё он издаёт низкое урчание. Вот этот звук мне нравится. Сёстры стараются научить меня ходить. Разок я уже упал, и память ося никак заставляет меня недоверчиво относиться к новым попыткам. Прямая стойка вызывает у меня тревогу. Лучше оставаться на четвереньках. Не так высоко падать. Помимо кота в доме внушают доверие горшок и телевизор. Когда я сижу на горшке, меня никто не смеет тревожить. В телевизоре наоборот непрерывное движение, а ещё он урчит, как кошка. По телевизору постоянно показывают разные истории. Обожаю их. Они помогают мне забыть мои тревоги.